Незадолго до рассвета гест оставил Седрика у подъезда к дому. Седрик явился домой в грязной и порванной одежде, всколокоченный, с кровоточащими губами. Он проспал допоздна, сколько позволил отец. Потом, стоя перед отцом в кабинете, Седрик поведал длинную басни насчёт выпивки, падения в воду по темноте и долгого пути домой. У него болели все мышцы, губы опухли, Три мучительных дня Седрик сидел в отцовском доме тише мыши. Почти все время он прятался у себя в комнате, или сгорая от стыда, или пялись в темноту и воскрешая в памяти каждый миг встречи, в нем боролись сожаления и желания. Утром на четвертый день пришло приглашение от Геста на верховую прогулку. В большом конверте серо-голубого цвета, надписанном размашистым почерком Геста, Лежала записка на тонкой серой бумаге. Отец удивился. Он был польщён связью сына с высшими кругами. Мать тут же озаботилась состоянием выходного костюма Седрика. Отец одолжил ему лошадь, единственное приличное средство передвижения, которым располагала их семья. Напутствуя, отец предупредил, чтобы Седрик не уходил с вечеринки первым, а задержался, если гость будет к нему благосклонен. Гест и правда оказался благорасположен. Седрик был единственным гостем на этой верховой прогулке, и уехали они недалеко до маленькой заброшенной фермы, принадлежавшей Финбокам. Все комнаты ветхого домика были пыльными и неубранными, кроме одной спальни, хорошо обставленной со стойкой, полной спиртного. Седрик быстро понял, что в верховых прогулках геста лошади далеко не главное. Вскоре Гест стал для него целым миром. В его присутствии свет, краски, звуки делались ярче, сильнее. Гест погрузил его в мир искушений и удовольствий, избавил от страхов и скованности и научил новым потребностям. Они заменили те смутные желания, в которых Седрик боялся кому-либо признаться. Вспоминая то время, Седрик улыбнулся. Они тогда обедали вместе, потом проводили вечера с друзьями Геста. Друзья Геста, вот где была настоящая школа. Богатые торговцы, кто младше, кто старше, кто одинок, кто женат. Все они вели жизнь полную радостей, какие только можно было купить за деньги. Седрика поразило, как они потворствуют своим прихотям. Потрясла постоянная погоня за всяческими удовольствиями. Когда он сказал об этом Гесту, тот рассмеялся и ответил: "Мы же торговцы, Седрик, по рождению и по наследству. Мы находим то, чего люди желают больше всего и получаем за это деньги. Нам становится известно о самом желанном, и мы хотим его для себя и обретаем его за те деньги, что заработали. В этом-то и состоит наша цель приумножить деньги и использовать их себе во благо. Что в этом плохого? Иначе зачем так тяжко трудиться? Мы работаем, чтобы насладиться плодами своего труда. Седрик не знал, что возразить. Под влиянием Геста он стал меняться. Старший друг говорил ему, как причёсываться, одежду какого цвета и покроя носить, где покупать обувь. Когда Седрик с его скромным бюджетом не смог угнаться за вкусами Геста, тот дарил ему одежду. А потом, когда отец Седрика начал задавать вопросы, придумал должность, которая требовала, чтобы юноша жил с ним в одном доме. Гест изменил не только его жизнь, нет, он преобразил его самого. Седрик не только научился ценить хорошее вино и изысканные яства, но и привык к ним. Он уже не терпел плохо сидящую одежду. И что теперь станет с ним, если вернувшись, он узнает, что гест нашёл ему замену, что тогда? Седрик закрыл глаза и попытался представить себе жизнь без геста. Жизнь без денег, геста и его развлечений, да, это он мог представить. Но жизнь без его прикосновений. Баркас неравномерно покачивался в течении реки. Седрик вернулся в реальность. Команда носилась туда-сюда, наверное, ставили парус, если ветер благоприятный. Как движется баркас, оставалось для Седрика загадкой. Ему казалось, что такое большое судно невозможно вести вверх по реке только на вёслах. Однако они плыли, и Седрику приходится плыть. Нет, только не сдаваться. Упрямство Элис достойный образец для подражания. Она не намерена раскаиваться в том, что ухватилась за возможность. Он может вести себя так же, пусть себе гест гадает, где они и почему не вернулись. Мало это лика сомнений и неудобств пойдёт ему на пользу. Седрик не сомневался, что жизнь Геста станет чуть менее приятной без жены и секретаря, хлопочущего во всех тех досадных мелочах, которых сам Гест стремился избегать. Что до его собственных планов, то их следует выполнить. Если уж ему придётся находиться в компании драконьих хранителей и их подопечных, то наверняка появится шанс собрать побольше материала на продажу. Седрик присел на пол, В основании его сундука был потайной ящик. Джест когда-то заказал такой сундук, чтобы хранить в тайнике особо ценные вещи и деньги. Знал бы он, для чего будет использовать тайник, его секретарь Седрик открыл тайник и стал разглядывать два стеклянных флакона, которые наполнил сегодня. В сумерки было плохо видно. В ящике ожидали своего часа другие флаконы и керамические сосуды, одни пустые, другие с жидкостями и солью. Седрик тщательно продумывал все мелочи с того самого мига, как понял, что наказание, которое планирует для него гест, он может обратить к собственной пользе. Был там и аккуратно составленный список образцов, которые он надеялся добыть, и их примерная стоимость: кровь, зубы, когти, чешуйки, внутренности, селезёнка, сердце. С каким волнением он смотрел, как та девушка обрезает края раны, Надо будет последить, если какое-нибудь из животных поранится или умрёт, он должен под любым предлогом сразу оказаться рядом. Так изгнание может положить начало его успехом. Седрик аккуратно сложил свои образцы и закрыл сундук. Никаких сожалений, мысленно повторил он. Не сожалеть и не медлить. Синтары вместе с другими драконами спустилась к воде. Их вёл Меркор. Удивительно, но все драконы приняли его лидерство, даже Кало, всего несколько часов назад кичившийся своими размерами. Возбуждение, которым они заразили друг друга, побудило их к действию, вперёд, вперёд немедля. Всё утро они шли по отмелям у берега. Течение тут было слабее, сопротивление воды меньше. Синтара предпочла бы шагать по суше, но густая растительность дождевых чещёб подступала прямо к воде, а иногда спускалась и в воду. Всюду были переплетённые корни, упавшие стволы. Драконам хватало силы проломиться через такие препятствия. Но к полудню им пришлось выйти на глубину, чтобы обогнуть огромную корягу, перегородившую реку. Ствол был необъятным. Синтара даже не могла увидеть, что скрывается за ним. Едкая речная вода уже пожирала павшего гиганта, но всё равно, чтобы его обойти, надо было забраться на такую глубину, где лапы отрывались от дна. Какая неожиданность! Сначала Синтара забарахталась, пытаясь найти опору и подняла тучу брызг. Фента, небольшая зелёная драконица, пронзительно затрубила. Её подхватило течение, и она дико замолатила по воде, пока не миновало поваленное дерево, а потом торопливым галопом поскакала к Отмели. Танфента поплылась дальше и ещё долго не могла восстановить дыхание. Синтара порадовалась, что она выше и сильнее, чем Фента. Ей не пришлось плыть. Драконы умеют плавать, но делают это только по необходимости. И два Синтара подумала о плавании, как в памяти что-то смутно шевельнулось. Первое воспоминание было о страшном случае. Край высокого обрыва обрушился, и она упала в глубокий холодный фьорд. Ей пришлось плыть, потому что в забраться на отвесные скалы вокруг фьорда было невозможно. К тому времени, когда нашлось место, где можно было вылезти из воды, она так замёрзла, что едва смогла расправить крылья и отряхнуть их, чтобы взлететь. Обнаружились и другие воспоминания, о пребывании под водой, и с некоторым усилием Синтара связала их с Кельсинграй. Она поразмышляла над ними, складывая осколки в цельную картину. Там был город на берегу, прекрасный город, сияющий на солнце, а перед ним текла глубокая и широкая река. Течение, толкавшее в грудь, помогло вспомнить, да, кто-то летел над городом, описывая круги один, другой, третий, не для красоты, хотя полет по низу или переворот в воздухе могли вызвать крики восторга у старших, населявших город. Нет, это было уведомление всем, драконам и старшим, о том, что летящий дракон собирается сесть, чтобы рыбацкие лодки успели освободить место. Потому что лучший способ приземлиться в Кильсингре это пройти низко над водой, потом плотно прижать крылья, вытянуть шею и нырнуть под воду. Река смягчила посадку. Оказавшись в воде, драконы не плыли, а выходили вброд на берег. Их чешуйчатые шкуры сверкали на солнце. Вышедших из воды ожидало развлечение. там всегда их встречали старшие, чьей обязанностью было Синтара споткнулась о крупный камень на дне, и тонкая ниточка воспоминаний оборвалась. Она в отчаянии попыталась поймать эту ниточку вновь. Было так приятно думать о чём-то хорошем, а теперь из воспоминания ускользнуло. Вокруг неё фыркая и отдуваясь, брели против течения драконы. Ближе к берегу река была мельче и течение помедленнее. Но приходилось тяжело месить глубокий ил. Синтары решила, что лучше медленно ковылять по грязи, чем идти на глубине. Она обогнала нескольких драконов, потом ускорила шаг, пока впереди не остались только Меркор и Ранкулус. Золотой дракон упорно шагал вперёд. Он не был так велик, как Калу или Систекан, но в реке оказался длиннее. Может быть, потому что он вытянул вперёд шею и поднял над водой хвост. Миркор, а клик моего синтара. Она знала, что дракон слышит её, но он не повернул головы и не замедлил шага. Алы Ранкулос всего на шаг или два отставал от него. Миркор снова позвала она и в отчаянии от того, что он не отвечает, потребовала: "Скажи, что ты помнишь о том, как старшие приветствовали нас, когда мы достигали Кельсингры. Я знаю, что мы делали триг круга над городом, чтобы предупредить их о прибытии". Я помню, что они трубили врага на башнях, когда видели нас серебряные трубы и медные рога. Они предупреждали рыбацкие лодки, чтобы те освободили место на реке. Это сказал не Меркор, а Ранкулос. В серебристых глазах красного дракона вращались водовороты радости. Это я только что вспомнил, когда ты сказала о трех кругах над городом. И я помню». Это Верас вспенила воду, пытаясь догнать их. Золотые искры на ее зеленом теле, раньше почти всегда скрытые под слоем грязи и пыли, теперь сверкали. «А я не помню», — тихо призналась Сентара. «Но я помню, как опускалась на реку и погружалась под воду в глубину, куда не достигает солнца. Там песчаное дно. И помню, как выходила на берег. Там всегда нас ожидали несколько старших». Она умолкла и сказала, Надеюсь, что ещё кто-нибудь что-нибудь скажет, но все молчали, а Меркор настойчиво двигался вперёд. Я помню, что потом было что-то приятное, какое-то особое приветствие Синтара намеренно оборвала фразу. Однако никто не заговорил. Только рекашумела, до слышались всплеск воды и тяжёлое дыхание драконов, идущих против течения. Впереди темнело ещё одно бревно. хотя и не такой большой, как первое, вернулась уныние. Она уже чувствовала усталость. Вдруг Меркор поднял голову. Ноздри его раздувались. Он остановился на полушаге, огляделся вокруг, изучая реку справа и густой лес слева, потом вдруг выдохнул. Укороченный воротник из ядовитых выростов на шее, голубоватый белый на фоне золотого тела, встопорщился. — В чем дело? — спросил Эверас. Она тоже остановилась и оглядывалась. — Речная свинья, — сказал Систекан, — чую ее навоз. И словно по зову речные свиньи вдруг вынырнули из воды. У них были серые, как вода в реке, шкуры и длинная шерсть. Бревно укрывало их от течения. Синтара не успела принять решение. За нее это сделали другие драконы, чей возраст не поддавался исчислению. Она бросилась вперед, и раскрыла пасть цели в самую крупную речную свинью, до которой могла достать. Животное метнулось, не дожидаясь, пока в него вонзятся зубы, и попыталось нырнуть, синтара всё же зацепила его и сомкнула пасть, но укусила не так глубоко, как намеревалось. Случись всё, как было задумано, её зубы вонзились бы в свинье в позвонки и обездвижили её. Но синтара захватила лишь слой жира, толстую шкуру и шерсть. Вязнящее сопротивление плоти, горячая кровь в борту подействовали ошеломляюще. Речная свинья отчаянно боролась за жизнь. Другие драконы были заняты тем же, чем Синтара. Некоторые ещё ловили свиней, трубили, бросаясь за вещащей добычей. Быстрые и вёрткие на глубине, эти животные были не столь проворны на отмели и на заросшем берегу. Кто-то из драконов чуть не врезался в Синтару, гонясь за добычей, а три речные свиньи Едва не сбили её с ног, пытаясь перебраться на глубину. Всего этого Синтара не замечала. Ей ещё никогда не приходилось сжимать челюстями живую добычу. Её наследственная память хранила охоту за скотом или за дичью. Там драконица сначала сшибала животных на землю, а потом полуоглушённых убивала. А эта тварь у неё в пасти отчаянно билась. Она была живой, она была в своей родной стихии. Голова Синтары на длинной шее моталась в разные стороны. Вес добычи клонил её голову к воде. Инстинктивно она закрыла ноздри и глаза, упёрлась мягкое дно передними лапами и попыталась поднять свинью над водой, и у неё получилось. Свинья извивалась, дико визжала, била острыми раздвоенными копытами, даже пыталась достать до Синтары своими мелкими клыками, но не могла. Драконица перевела дух. Но она едва удерживала добычу. Ей нужно стать сильнее. Шея должна быть толще, с развитыми мышцами, как у настоящего хищника, плечи тяжелее, а у меня мышцы вялые, как у коровы в стойле, с отвращением подумала Синтара. Добыча такого размера должна доставаться ей легко. Если сейчас приоткрыть пасть, чтобы схватить щеню более удобней, та вырвется. А если держать так, как есть, то добыча измотает её борьбой. Надо бы оглушить её. Свинья всё же заставила Синтару опустить голову, и драконица не успела перекрыть ноздри и выдохнула в воду. И тут же откуда-то взялись силы вытащить свинью из воды. А частью случайно, а частью намеренно, она сумела ударить её об бревно, переградившее реку. Бык обвисла, потом опять задёргалась и заревещала, и Синтара снова изо всех сил стукнула её, потом бросила тушу на бревно. И в долю секунды перехватила её пастью. Свиняд дёрнулась в последний раз, а она убила. Впервые она убила животное. Передние лапы Синтара прижала тушу к бревну и вцепилась в мясо. Никогда ей не доводилось пробовать ничего вкуснее. Кровь была тёплой, мясо свежим. Синтара вырвала из туши внутренности. Куски мяса падали в реку, Синтара ловил их в воде. Она не обращала внимания на то, что творится вокруг, пока не съела всё. Многие тоже были с добычи. Верас загнала свою свинью на берег и убила её там. Два мелких дракона рвали друг у друга визжащую тушу, пока не разодрали пополам. Калуда идал одну свинью, прижав когтистой лапой другую. Синтар остала оглядываться в поисках оставшихся леричных свиней. Стадо разбежалось. Тихо сказал Меркор. Золотой дракон чистил когти. Он облиззал их и выковырял из-под одного кусочек мяса. Значит, тоже успешно поохотился, как и она. Память снова рвалась наружу. Она убила. Она Синтара убила первую жертву и съела её. Это так важно. Охота вдруг всё изменила. Синтара посмотрела на Рику и других драконов. Зачем она бездумно идёт за другими, как корова в стаде? Драконы так не делают. У драконов нет погонщиков, прислужников или даже хранителей. Они не полагаются на людей, приносящих им еду. Драконы охотятся в одиночку и убивают самостоятельно. Синтара расправила плечи и подняла крылья. Её обояло стремление улететь отсюда, ещё раз поохотиться, убить и сожрать добычу, а потом найти солнечный склон или каменистое лежбище и отдохнуть. И дело было не в мясе, хотя мясо оказалось очень хорошим, а в желании убивать, в торжестве охотницы. Синтара не могла ждать, ее не дало желание снова убить и сожрать свою добычу. Но расправленные крылья были просто смешны, они лишь хлопали ее по спине. В них не было силы. Разозлившись, она вспомнила, как тяжело было бороться с этой тупой речной свиньей. Она убила не так, как следовало, В ее драконьей памяти никто так не убивал речную свинью. Синтара — слабак недостойной жизни. Ее содержали в загоне, как корову. Пора покончить с такой жизнью. «Вот потому-то, — сказал Меркор, — так спокойно, как будто бы слышал ее мысли и следил за ними, вот потому-то мы и должны были уйти, отправиться все вместе вверх по реке и найти Кельсингру, чтобы в пути стать драконами». или умереть, пытаясь стать ими. Он поднял голову и протрубил время отправляться, и, не оглядываясь на других, двинулся на глубину, чтобы обогнуть бревно. Синтара пошла следом. Седьмой день месяца урожая, шестой год Вольного Союза торговцев, от Детози, смотрительницы, голубятни в трехоге, Эреку, смотрителю, голубятни в удачном. В футляре, дважды запечатанном воском, письмо от Джесса, купцам Бегостекореду и Сенуду Ариху в гостиницу «Попутный ветер» в удачном. Заплачено за своевременную доставку лично в руки, а если послание будет передано быстрее, чем через четыре дня, положено дополнительное вознаграждение. Эрек, для этого задания я выбрала Кингсли. Если какая птица и может заработать нам эти деньги, то только он. Дитози. По скрипту... Как насчёт голубя другого из потомства Кингсли? Я бы взамен дала тебе несколько отпрысков Веснушки. Она не такая быстрая, как Кингсли, но много летала в бурю.